Во второй замок просто так не попадёшь. Он закрыт большую часть времени, и добираться до него приходится от деревни Дорф-Тироль. Вроде вот он весь, как на ладони из нашего сада, но дойти до него можно лишь по лесной тропинке. Сверху кажется, что вокруг кустики. На самом деле это настоящий густой лес. Идёшь по лесу, а на пеньке стоят бутылочки с мёдом. На листочке цена написана «Рядом коробочка для денег». А жилья вокруг не видно, наверное, медведь подрабатывает пасечником. Костель Фонтана или шлос Бруненбург – настолько классический замок спящей красавицы из сказок, что кажется нереальным. С башней, балкончиком, увитый плющом, вползающий на гору несколькими ярусами. Впервые документы упомянули Костель Фонтана в 1241 году. Название он получил от множества подземных и наземных горных речек в обилии мчащихся с горы. Одна из таких речек маленьким водопадиком летела вниз в двух шагах от нашего жилья и вплетала свой голос в общий ночной концерт. Замок тоже в частной собственности. Владеют им потомки американского поэта эзры Паунда, который написал тут свои известнейшие «Канти». Наша хозяйка дружит с женой владельца, и еще пара общих знакомых нашлась, так что напроситься в гости можно было, но не стали. И без этого было чем заняться, а лучший панорамный вид на замок – из нашего сада. Главный замок Тироля, Шлос-Тироль – символ не только Южного, но и всего Тироля. Это внушительный, прекрасный, классический замок-крепость – Детская мечта о рыцарях и замках – это всё, что только может вобрать в себя слово «замок». Интересная деталь – покупая билет в замок за 8 евро, вы получаете право возвращаться сюда бесплатно в течение 10 дней, сколько вам вздумается. Замок – бывшая резиденция графов Тироля. Сейчас в замке находится Музей культуры и истории Южного Тироля. А главное – именно этот замок дал название целому региону. Именно здесь родился Тироль, как итальянский, так и австрийский. Название замка стало именем целого региона в XIII веке, однако место, на котором он расположен, люди облюбовали еще в доисторические времена. Первые укрепления на холме возникли в XI веке, их руины можно увидеть в подвалах дворца и часовни. Массивная замковая башня была построена в XII веке. А в начале XX века ее надстроили, для чего был использован камень, оставшийся от разрушенных построек замка. Первое здание, дворец, пристроенный к башне в 13 веке во времена правления Майнарда II, до нас не дошел. В XVIII веке часть замка обрушилась в отвесное ущелье Кёстенграбан, а само строение даже было продано, чтобы быть использованным в качестве каменоломни. Однако в XIX веке старинный замок отреставрировали, главный донжон был восстановлен в 1904 году. Принимая во внимание произведения искусства, находящиеся в замке, фрески в часовне, два романских портала с мраморными скульптурами, изображающими мифологических персонажей, было решено сохранить этот памятник архитектуры. И теперь он возвышается над деревней и долиной во всей красе. Это не легкомысленное шато на виноградниках, которых тоже достаточно в округе, не игрушечный замок в Бальцана, а мощная средневековая крепость. Здесь интересный музей, императорский зал, связанный с императором Максимилианом, о котором мы еще вспомним в дальнейшем, рыцарский зал, подземелья с криптой. А какие виды на округу из замковых окон? Отдельный зал посвящен расследованиям инквизиции, Здесь хранится экземпляр Малеос Малефикарум, главной книги охотников на ведьм. Может, не случайно у всех, кто присел отдохнуть у колодца во дворе замка, появляется странная дурнота? Стоит войти под своды замка, и все проходит. С одной стороны замок словно вырастает из скалы, с другой заснеженные вершины живописно сияют в солнечных лучах над его башней. У стен замка расположился центр выхаживания и дрессировки хищных птиц. Их подбирают ранеными, выхаживают и тренируют. Здесь совы, орлы, грифы, черные огромные альпийские вороны. Каждый день в хорошую погоду проводят представления для туристов, а дамам трудно решить, кто прекраснее – птица или ее тренер. Перед представлениями можно прогуляться между вольерами и рассмотреть птиц. «Когда я увидела его...» то сердце замерло, и больше ни грифы, показывающие метровый размах крыльев, ни ушастые филины, меня уже не интересовали. «Я в тебя влюбилась», — сказала я. Он взмахнул ресницами, кокетливо стрельнул глазками, потом смущенно втянул голову в плечи и, переступая лапищами по жердочке, скромно отодвинулся в тень. Эта огромная королевская сова была как две капли воды, похожа... На большого веслоухого кота. Здесь ухает сумеречная сова. Мне дали подержать на толстой кожаной перчатке ушастого филина, а имя итальянских ведьм, стрега, произошло от латинского слова «сова», «стрига» или стрик стригис. Здесь я впервые увидела, как падает с неба орёл. Он поднялся выше соколов и воронов, он превратился в точку среди белых вершин, и вдруг точка с невероятной скоростью полетела вниз. Оттуда с высоты, уже почти незаметный человеческому глазу, он увидел брошенный тренером кусок мяса. Точка увеличивалась в размерах, стремительно приближаясь, и только на последних метрах он выпустил лапы, шасси и тормознул. В давние времена русские князья охотились с хищными птицами. Сейчас арабские шейхи покупают их за огромные деньги, а в баварских и австрийских замках устраивают представления, показывая, что умеют такие птицы. И издавна в Италии, особенно в Тоскане, существовала фальконерия. От слова «фальконе» — сокол. До сих пор выходит в поле на охоту на мелкую дичь тосканский фермер и раскидывает крылья умная птица, сидящая на грубой кожаной перчатке. В 2016 году ЮНЕСКО включила соколиную охоту в список нематериального достояния человечества. Здесь, у стен замка, у каждой птицы своя история. Их подбирают раненными после схватки с более сильным зверем или случайно подстреленными на охоте. Лечат, часть птиц выпускают и зарабатывают деньги на свою работу представлениями для многочисленных зрителей. Над столицей Альто-Адидже, городом Бальцана, в горах Ренон, пристроился небольшой городок Сапробальцана, или Абербозан. С именем особо, видимо, не заморачивались, на обоих языках его название звучит как Надбальцана. Сюда добираются на одном из городских фуникулеров за 8 минут. Пока поднимается, а потом скользит параллельно земле большой вагон фуникулёра, виды открываются такие, что только успевая шахнуть. Разбросанные домики небольшой деревни, типичная австрийская колоколенка, и вдруг обрывается вниз пропасть, а вдали высится серая громадина горшлерн сопрабальцана это местная рублёвка с дорогими виллами и чистым воздухом, с отелями и пансионами. Отсюда уходят современные или старинные паровозики до станции Калальба. По дороге еще пара станций. Здесь принято устраивать пешие походы к небольшим озерам по горным склонам. В Калальба лучшие виды на далекие горы вплоть до знаменитой Мармалады. На серую скалу Шлерн там же находятся знаменитые пирамиды Дитера, красные скальные образования из земли со шляпками наверху. Считается, что это уникальное явление природы, но это не совсем так. Рядом с Сапробальцана есть другие, поменьше, такие же у Брешии над озером Изео. Проведя полдня в горах, вернувшись тем же паровозиком, а потом фуникулёром, мы обнаружили за углом популярное у местных жителей кафе, где за очень небольшие деньги кормят на убой по меню дня. «Сам Бальцана оказался очень приятным чистым городом, уже с итальянской речью больше, чем с немецкой, и я знаю многих искренне влюбленных в этот город». Бальцана расположился на донышке бокала, чьи стенки – плотно сжимающие его горы. Из-за этого горного ограничителя со всех сторон он считается одним из самых жарких городов в Италии, летом совершенно не продувается. Мы погуляли по городу, попили кофе у собора на площади Вольтера, по местному Вальтера, и отправились в обратный путь. То направо, то налево небольшие замки гнездились прямо на концах скал, и построенные из того же камня казались продолжением самой горы. У нас в Дорфтироле имелась собственная гора — Хохмот, 1300 метров высотой. Туда ведёт подъёмник, а прогулки в горах – это любимая развлекалочка местных старичков лет за восемьдесят. Я в некоторых местах хваталась за гору, боясь сделать шаг. Тропинка узкая, а вниз обрывается крутой склон. Пожилым парам же всё в радость. Шагают друг за другом с рюкзачками куда-то вдаль по вьющейся тропе. И наша гора понравилась нам больше всего. Орёл парил где-то совсем рядом, в траве скакали толстые зайцы, а по горе разбросаны фермы и штубе. Какой гуляш из оленины или дикого кабана с порцией размером с ведро? Чуть подквашенной капусты с тмином и бутылкой домашнего вина там подают? Некоторые непогорному одетые пожилые пары поднимаются на канатной дороге просто пообедать в таком штубе. Полежать в шезлонге на террасе с видами. Запив вкусности рюмкой ледяного шнапса, конечно, этим словом они здесь называют граппу, мы отправились гулять дальше. Продвинутые любители горных походов и до прекрасных чистейших озер доходят. Из кабинки фуникулера открываются прекрасные виды на замке, большой монастырь за деревней, пасущихся в лугах коней. Три пути самых красивых променада ведут из деревни Дорф-Тироль с горы в долину. В Мирана, или по-немецки Миран, ведет самый популярный – топайнер. Как раз на автобусе, идущем к замку Турнштайн, приезжают к его началу и дальше спускаются в город по пологой и совершенно несложной аллее. Среди растений, как в ботаническом саду, с видами на долину и на город Мирана. В конце променада, названного в честь австрийского врача, который придумал лечить здешним воздухом больных туберкулезом, прописывая им прогулки по променаду. Крутая лесенка в самый центр Мирана, к старому собору-покровителя города святого Николая. А пройдешь чуть дальше, выйдешь к башне, оставшейся от замка Артенштайн, или Пульвертум, или к замку Сан-Дзена, Зеннабург. Променад Тапайнер 6 километров длиной. Считается, что неспешно, с оглядыванием окрестностей, по нему полагается идти часа два с половиной. Это с лечебными целями. Мы под легким дождичком минут за тридцать проскакали. Второй, недлинный, приятный для прогулок променад Фалькнера, идет вокруг Дорфтироля и выводит к монастырю. Но если свернуть с него немного вниз, то выходишь на винный путь и дальше гуляешь себе, млея от счастья в виноградниках. А по ходу таблички рассказывают, какие вина здесь производят, из какого винограда. Третий променад идет как раз от нашего Сан-Пьетро к замку Турнштайн. И потом дальше в сторону долины Виноста. И через тропинки, мостики, по каменным крутым спускам через 20 минут вы окажетесь в деревне Альгунд, Лагунда. Отсюда до Мирана всего 5 минут на автобусе. Это деревня, где вместо улиц верхней части крытые виноградом аллеи. А на автобусных остановках расставлены книги «Бери, читай». Совершенно мимимишная деревня с белеными домиками, утопающая в садах. Живописный Дорф-Тироль, главная деревня этих мест, полна отелями и пансионами. Это очень приятное место. Здесь резные деревянные балкончики в цветах, беленые стены с разноцветными фресками, переливы цвета на виноградниках не уступают любимым тосканским. Все утопает в цветах, вокруг высокие горы, внизу в шести километрах Мирана. Выйдешь за околицу, и резное дерево и фрески сменяет сельский деревянный заборчик. У стен монастыря лошади пасутся. идилия Смотришь на деревню из замка и видишь, как облака, плывущие ниже тебя над деревней, проплывают ее насквозь ровно посередине. Однажды такое облако вплыло и к нам в дом, оно стало незаметным и снова обрело свои очертания, лишь выскользнув в другое окно, оставив в комнате ощущение холода. По дороге от Тирольского замка в самом начале деревни стоит лавочка, чей хозяин? Хоть сто раз мимо пройдет, обязательно накормит вас и шпеком, и колбасками, и зеленины или кабана. Объясняешь, что пробовал много раз уже, но ему не важно. Главное – накормить. Мирана, чуть-чуть Баден-Баден, чуть-чуть Карлсбад. Город императрицы Сиси сохранил старомодное очарование имперского курорта. Он тихий, провинциальный, красивый, настраивающий на размеренный курортный лад. Мирана известен как термальный курорт. Сейчас в звездных кругах богатых и знаменитых большой популярностью пользуется клиника Эспас Анри Шенот. В центре знаменитого французского врача-диетолога и основателя биоантологии Анри Шено лечат стресс и переутомление, выводят токсины, корректируют вес и работу всего организма в целом и возвращают своим пациентам красоту, здоровье и радость жизни. Для всех прочих существуют термы, где закрытые бассейны чередуются с открытыми. А влания по дороге на Бальцана все дамские удовольствия. И виноградный пилинг, и обертывание, и прочие прелести на основе вина. Каменный фонарщик встретит вас, как только вы нырнете в старую часть Мирана, в ворота в городской башне. Городских ворот было четыре, сейчас сохранилось три. Крытая улица портиков, самая длинная, Вальто-Адидже, на случай дождя только бродить и бродить, из магазинчика в лавку, из кафе в ресторанчик. В Мирана кругом розы, замки, башни, шум речек, падающих с горы, и быстрой горной реки внизу. И заснеженные вершины сверху. На фото возле увитого плющом пушисто-зеленого замка князей Мирана отметились все, кто был в этом городе. Курхаус. Раньше казино и бальный зал, сейчас все понемногу, и концертный зал, и туристическая информация, и выходы на две стороны, на набережную и на пешеходную улицу. Через парк к средневековому мосту идет променад императрицы Сиси, в Мирана так много связано с ее именем, по которому не спеша можно дойти до замка Траумансдорф. Его ботанические сады несколько раз признавались лучшим ботаническим садом Европы. Дворец с музеем, где на балконе и потом у выхода встречает бронзовая сиси, очень интересно. Если лень идти пешком по стопам императрицы, до парка ходит автобус. Регион Альта-Адиджа, где намного больше красоты и интересных мест, чем я рассказала, стал одним из самых ярких впечатлений последних лет. Здесь нереальные виды, легко доступные замки, приветливые люди и вкусная еда. А ещё, как говорят именно замки этих мест, навеяли идеи многим не только австрийским, но баварским сказочникам, даже упоминают братьев Гримм. А люди рассказывают, что феи, домовые, эльфы и в первую очередь гномы тут всегда водились.